Глава 15, Я приподняла москитную сетку, вытерла пот и сделала глоток из бутылочки. Вокруг витала жужжащая туча темно синих оводов. Я отмахнулась от них сумкой. Тяжелый воздух прилепил одежду к телу. Мутное солнце пылало где-то внутри раскаленных до бела облаков. Хотя я простояла на рынке уже несколько часов кряду, мне удалось лишь обменять у пекаря тяжелый напольный вентилятор на два мешка сухарей. «Ничего не поделаешь». Может, вентиляторы стоят дороже, но в деревне никто не мог дать и этого. На самом деле, мне хотелось запастись едой, которая не портилась, так что, в принципе, я не особенно прогадал. Перед моей палаткой остановился невысокий коренастый дядька, с облупившейся кожей на лысой голове. Я словно читала его мысли, наблюдая за тем, как он разглядывает вещи, принесенные мной из дома. Два резных стула, которые выглядели бы слишком роскошно в его гостиной, а несколько книг читать которое ему будет некогда, и несколько тарелок, на которые ему нечего положить. Чуть дольше его взгляд задержался на сандалиях. Две пары были старые отцовские, и одни остались от мамы. Он сравнил их размер со своими, напрочь разбитыми, но потом, видимо, решил не брать их. «Тележка продается?» — спросил он, показывая пальцем. «Нет, у меня второй нет», — ответила я. «Жаль». Я бы тебе предложил немного голубого лотоса или листьев для трубки. Пробурчал он кивнув на прощание. Сегодня на рынке было спокойно. Двое военных, они лениво переговаривали с тени, иногда попивая янтарную жидкость из своих фляг. Э, несколько детишек, сидя на земле, играли в маджонг старыми кусочками пластмассы. Кто-то невидимо лениво растягивал меха гармошки. Тамара, сестра жены и ее кара, пришла продавать свои украшения. Мне всегда казалось странным, что женщины все еще хотят наряжаться, но когда я сказала об этом Сань, она ответила: "Люди стараются сохранить хоть что-нибудь из того, к чему привыкли. Это единственный способ оставаться в живых". Между киосками мелькнула синяя форма. Она приближалась ко мне, пока я наконец не разглядела знакомое лицо. Майор Болин собирался поставить свой стол, но увидев меня, решил подойти поздороваться. Его тяжелые сапоги оставляли на песке площади глубокие следы с четким рисунком подошвы. Майор подошел ко мне, я поклонилась, и он поклонился в ответ. Нуре, сказал он, мне пришлось выяснять у деревенских, где тебя найти. Тут он оглянулся и, понизив, голос продолжил. Я получил твое сообщение. Майор Болин, не желаете ли чаю? Спросила я. Он кивнул. Я накинула ткань на стол и показала жестом, чтобы он следовал за мной в палатку. Там я предложила Болину табуретку, а сама уселась на другую. Налила обоим нагревшегося на жаре чаю, зажгла палочку, горький запах которой должен был отгонять насекомых, и мы сняли сетки. «Как ты, Норя?» — спросил Болин, отпиваясь чашки. Его лицо выглядело изможденным, а движения казались медленнее обычного. «Все в порядке. Майор...» Молча крутил глиняную чашку в руках и был погружен в свои мысли. «Я мог бы тебе помочь, но это будет не бесплатно. Солнцекары нынче стали дороги, особенно если хочешь, чтобы никто не удивлялся, на что он тебе нужен». Он посмотрел на меня, и я увидела вопрос в его глазах. «Мне нужен надежный транспорт, чтобы без проблем поехать в Кусаму и... Колыярви Ярви. Продать то, на что там можно найти денежных покупателей. Если за дело взяться с умом, можно выручить прилично». Болин внимательно глядел на меня, и мне хотелось надеяться, что он понял то, что я сознательно не произнесла вслух. Черный рынок и антикварная мебель. А такая он знал, была у нас в доме, поскольку сам когда-то помогал родителям с ней. «Ты уверена, что риск оправдан?» — Нынче к чайному мастеру почти не ходят, а гости не могут платить, как раньше. Он подумал немного и сказал. — Я слыхал, что в кола ярве контроль над черным рынком не такой жесткий, если тебе это интересно. — Сколько? — спросила я, мысленно поздравив себя с удачей. Он наклонился и нарисовал на песке пятизначную цифру. Сумма была больше, чем я ожидала, но вполне приемлемая. — Ясно. Когда нужно будет платить? — Платить вперед, ответил он. — Я завтра же пошлю кого-нибудь к тебе за деньгами. — Нет. Будет лучше, если я принесу их сюда, на площадь. — Главное, чтобы никто не догадался, что я помог тебе с онцекаром. Надеюсь, ты учтешь это. Он допил чай, поставил чашку на песок рядом с ножкой табуретки. Морщины на лице Болина настали еще глубже. Это последнее, что я смогу сделать для тебя. Пожалуй, ты понимаешь это. Да, — ответила я. Булин слегка склонил голову в знак благодарности и ушел. Тонкая ниточка муравьев заползла в чашку, чтобы добраться до оставшейся капли. Носком сандалии я провела по оставленным им цифрам, спрятав их навсегда в песок. День начал клониться к вечеру. Торговцы понемногу разобрали палатки, я тоже погрузила свою в прицеп, сверху взгромоздила мешки сухарями, и когда все было уложено, обвязала поклажу парой ремней для надежности. Дорога домой шла мимо пустых садов, зиявшей пустыми окнами больницы и медленно бредущих куда-то людей. Издалека я увидела низкий дом из красного кирпича, на двери которого был нарисован ярко-синий круг, совсем свежий и решила свернуть, чтобы не проезжать мимо меченой двери. Взгляд то и дело натыкался на большие плакаты, висевшие то здесь, то там и сулившие награду тому, кто выдаст аквапреступников властям. Рядом с одним из них стоял сын пекаря, которого я знал еще по школе. Помню, что он бегал быстрее всех, всегда хорошо одевался, но получал средние баллы. Сейчас он щеголял в новой синей форме, и пририсовывал к сумме вознаграждения еще один ноль. Неподалеку виднелся такой же плакат со свежим нулем. «Ничего удивительного», — подумала я, «что у его семьи есть возможность менять сухари на вентиляторы, если сынок стал военным». Я решила сделать то, что откладывала несколько недель. Дома я открыла деревянную шкатулку, хранившуюся на полке среди книг, и достала присланный мамой транслятор — Я никогда раньше не пользовалась им, и, несмотря на момент запрет, посылала ей все сообщения со своего старого транслятора и ни разу не обмолвилась о другом. Просто хотела, чтобы она знала, что у меня все хорошо, несмотря на войну и все беды, свалившиеся на деревню. Ответов я не получала. Кто знает, доходили ли сообщения вообще. Теперь же настало время известить ее о моем решении. Я приложила ладонь... Экран зажегся, и на нем высветилось имя Айно Ванаму. Затем я сходила в прихожую за электронной ручкой и написала. «Мама, я решила задержаться в деревне до следующего праздника смены лунного года, но сразу же, на следующий день, отправлюсь в Инжинь. Сообщу, когда будут точно знать дату прибытия. Айно». Я нажала «Послать», выключила устройство, убрала его обратно в шкатулку — Конечно, я написала неправду, но это был тот ответ, который мама хотела получить. На следующий день возле моей палатки остановилась женщина в форме армейской службы снабжения. «Нория ну, Кайтю?» Я кивнула, и женщина протянула мне запечатанный конверт. «Это от майора Болина. Он сказал, вы знаете, что нужно дать замен». Я достала из сумки конверт с деньгами. «Еще он просил передать?» Тут она придвинулась ближе и сказала в полголоса «В воскресенье до полуночи». «В воскресенье до полуночи!» — повторила я. Женщина кивнула, развернулась на каблуках и пошла назад. Когда она скрылась из виду, я зашла за палатку и огляделась вокруг, желая убедиться, что на меня никто не смотрит. Какая-то старуха дремала под навесом у соседней палатки, двое ребятишек, те же, что и вчера сидели в пыли, Я сломала печать и вытащила листок бумаги. На нем была нарисована карта с помеченным крестом, местом за деревней на опушке мертвого леса. Гонец рассказал мне, когда. Теперь я знала, где. В воскресенье решила пораньше отправиться к мертвому лесу. Ночные цветы солнца пылали на небе цвета воды, но земля источала холод — пробирала до самых костей, заставляя дрожать. «Как знать, что меня ожидало?» «Весного варианта, кроме как довериться, майору Болину не было. Деревня спала, однако я решила пойти обходной дорогой через тундру, чтобы не наткнуться на ночной патруль. Кругом колыхались подобные столбам густого дыма тучи насекомых, словно забытые тени, они распадались на клочья и собирались вновь в густые столбы, похожие на неожиданно вылиших ночью древних духов или на вдруг ожившие давно похороненные воспоминания». Под ногами хрустели камни. Незапамятные времена мертвый лес называли пышным лесом. Это напоминало о густой малахитовой зелени листвы и настолько сочной и влажной, что ее можно было почувствовать кожей. А еще раньше, когда не требовалось слов для описания такой естественной для этих краев пышности, лес был безымянный. Это рассказывал мне отец. А сейчас же голые ветви и стволы и деревьев тянулись к небу, похожие на гигантскую бесцветную высохшую паутину или громадные сухие панцири мертвых насекомых. В них не было жизни, их сосуды рассыпались, их кожа превратилась в неведомые буквы «мертвые» никому непонятного языка. Часть стволов рухнула на землю и лежала там безмолвным грузом. Я шла по нарисованной на карте тропе, пока не добралась до места, обозначенного на карте крестиком. Медленно и осторожно подошла поближе, не зная, что будет дальше, прислушалась. Ничего не было слышно, только приглушенный плач ветра, который цеплялся за ветви и стволы склонившихся к земле мертвых деревьев. Спустя некоторое время я нашла надежно укрытый солнцекар. Собственно, его невозможно было увидеть, если не знать, где искать. Его оставили в яме, укрыли плотной коричневой тканью и завалили сухими ветками. Судя по тому, что дорога, по которой солнцекар привезли сюда, начиналась с некотором отдалении, можно было не сомневаться в его проходимости. Нельзя сказать, что я особенно разбиралась в неотехнике, но этот солнцекар выглядел явно лучше того, на котором ездил Юкара. Лишь немного царапин, однако покрышки с хорошим протектором, солнечные батареи, сиденья в полном порядке, да и ключ зажигания был на месте. Я замаскировала солнцекарпа лучше и направилась по узкой тропинке, пока не вышла на песчаную дорогу, ведущую в сторону деревни. Дорога была завалена здоровенными валунами и прогнившими бревнами, так что, если смотреть с другой стороны, можно подумать, что по ней никто не ездил годами. Никаких следов не было видно — Болин выполнил свое обещание, и все же кто-то знал про это место. Так что, чем быстрее я смогу забрать солнце отсюда, тем лучше. Но где его спрятать? Проще всего укрыть у себя дома, но в любой момент может нагрянуть аквапатруль с обыском. И тогда будет затруднительно объяснить, почему он здесь, да еще с провизией водой». Явно для дальней дороги. Поэтому я решила спрятать его неподалеку от свалки, под мостом, где его трудно разглядеть из-за повсюду разбросанного хлама. Эту пещеру мы нашли несколько лет назад. Если кто-нибудь случайно обнаружит солнцекар под мостом, то не определит, чей он. Вероятно, он заберет его, и это ужасно. Конечно, принести воду и еду будет непросто, но если носить понемногу, то все получится. Скоро стало ясно, как солнцекар доставили в мертвый лес – одной из бревен и валун лежали не на месте можно идти обратно но лучше подождать до утра когда закончится комендантский час и вернуться той же дорогой хотя место и глухое но не хотелось, чтобы меня заметили поэтому я уселась на землю и стала слушать звуки сгущавшейся ночи и когда вернулась домой то обнаружила что транслятор исчез точнее Я решила посмотреть, не ответила ли мама на последнее сообщение, и увидела, что в шкатулке с найденными на свалке сокровищами, куда его положило, пусто. Сердце так и сжалось. Я попыталась сообразить, когда последний раз доставала транслятор и включала его. Может, вчера? Или позавчера? Нет, не вспомнила. Несколько дней сюда приходили люди за водой... Правда, женщины обычно были только на кухне, но они приводили с собой детей. А те могли свободно бегать по дому, пока мамаша набирает воду. Первой мыслью было, что кто-то из них зашел ко мне в комнату, обнаружил шкатулку и без разрешения взял транслятор. В принципе, такое возможно. А вдруг я оставила его на кухне или в гостиной? Нет, ни за книжной полкой, ни под кроватью его не было. Я даже боялась подумать, что это не дети унесли его. Не по ошибке. Вечером зашла Санья. Я как раз подметала крыльцо чайного домика и не была настроена на разговор. Нам надо поговорить, сказала она, оглядываясь по сторонам. Здесь никого нет, ответила я, прислонив метлу к стене. Есть вещи, о которых мы говорим с ней с глазу на глаз, но есть и такое, о чем мы вообще никогда не говорили, например, о чем рассказал женский голос на последнем диске. Я подумала, что, может, она хочет сейчас обсудить это. Санья пристально посмотрела на меня. «Я хочу отправиться с тобой», — сказала она. «В ближайшие несколько дней я не пойду к источнику», — ответила я и пошла к дому. «Я не о том!» Она сказала это так, что я остановилась и повернулась к ней. Санья казалась взволнованной. «Я решила», — продолжала она, — «отправиться с тобой на утраченные земли». Отец с мамой вполне справится и вдвоем. Минья чувствует себя куда лучше. Ну, что, можно мне с тобой? Я была готова броситься ей на шею. Так меня обрадовала эта новость. Наконец-то мы будем вместе, как я хотела. Наконец-то мы поедем в самую настоящую экспедицию, о которой мечтали в детстве. Однако куда же все же делся транслятор? Конечно, я хочу, чтобы ты отправилась вместе со мной, но... «Исчез транслятор, который прислала мама. Уж не знаю, куда я его задевала, но боюсь, что кто-то украл его. У меня теперь нет фальшивого личного номера». Бледное лицо Санги покрылось стыдливым румянцем, и она начала суетиться. «Норя, я должна тебе кое в чем признаться?» С этими словами она достала из своей сумки мой транслятор. «Извини, что не предупредила. Мне хотелось удивить тебя, и она протянула мне устройство». У меня не было слов. Как хорошо, что его не украл кто-то из деревенских, но... Меня смущало, что она сумела взять его незаметно. А я нажала на кнопку Вкл. «Не бойтесь, с ним все в порядке». Санье порыла сумки и достала второй, чуть более старый и поцарапанный. «Вот смотри». Она подошла ко мне и положила ладонь на экран. Сначала он загорелся, а потом появилось имя. Луми Ванаму. Место рождения... Рваниеми год рождения позже, чем Айно Ванамо. Ты родилась в сен но наши родители, Оути и Кай Ванамо, уже тогда решили, что отправиться в родные места. Они совершили долгое путешествие в Раниеми через материк, когда тебе не было еще и года, а я родилась уже здесь. После того, как в результате аварии на плантации водорослей наши родители утонули, мы три года ходили в школу, в Куусу, а мы жили там у родственников. Ну, а сейчас мы возвращаемся в родительский домик под Раваниеме. Она подняла глаза от транслятора и по привычке скорчила гримасу. Ты знаешь, не так уж и плохо, сказала я восхищенно. Саня пожала плечами. У меня было два варианта, как сломать программу транслятора. Вот мне и понадобился твой, чтобы проверить, какой из них настоящий. Но с этим делом проблем не оказалось. Куда сложнее было раздобыть старый транслятор. Гениально! «Да нет же. Обычное любопытство. А еще я вкалываю до потери пульса. Ну, и когда отправляемся?» Потом она проверяла настройки, а я смотрела на ее пальцы, на сосредоточенное и непроницаемое лицо. Это она тайно унесла транслятор из моей комнаты, но мне не хотелось давать волю сомнениям, поэтому я рассказала ей подробно о планах, о Солнцекари и местах, куда намеревалась отправиться словно это был сон, сквозь который я ощущала текущую по моему телу воду, воду, ожидавшую нас в вечном движении совсем рядом, остальное не имело значения. Я не поинтересовалась, что заставило ее поменять решение, а она не рассказала.